Агния Барто, мы с Тамарой. Целый день трезвонит Таня. Мы заведуем бинтами. Мы с Тамарой ходим парой. Санитары мы с Тамарой. Если что-нибудь случится, приходите к нам лечиться. Мы умеем класть компресс. Мы с Тамарой красный крест. Можем сделать вам припарки, дать целебную траву. Мы с Тамарой, санитарки, я недаром вас зову. Санитарам не везет. Есть и марля, есть и йод. Не хватает пустяков. Нет ни ран, ни синяков. Наконец нашлась работа и для Красного Креста. Наконец ушибся кто-то санитары на места почему у тани вдруг на лице такой испуг почему у тани вдруг вата валится из рук руки танины ослабли ой у вовочки порез и увидев крови капли разревелся красный крест вот ребята Йод и вата, вот и марля, и бинты. Только я не виновата. Забинтуй, Тамара, ты. Целый день трезвонит Таня. Мы заведуем бинтами. Мы с Тамарой ходим парой. Санитары мы с Тамарой. Может, сделать вам припарки? Дать целебную траву? Мы с Тамарой санитарки, Тамара лечит, я реву.